Он жил в нижнем этаже маленького домика. Он провел дюруа в подвал, в огромный подвал, наглухо закрытый со всех сторон и превращенный в фехтовальный зал и тир. Он зажег ряд газовых рожков, тянувшихся до второго небольшого подвала, где возвышался железный манекен, окрашенный в красный и голубой цвета. Положил на стол две пары пистолетов новой системы, заряжающихся с казенной части, и начал командовать отрывистым голосом, словно они были уже на месте поединка. «Готовы? Стреляй! Раз, два, три!» Дюруа, совсем растерявшись, повиновался, поднимал руки, целился, стрелял. В ранней молодости он часто упражнялся в стрельбе, убивая во дворе птиц из старого сидельного пистолета своего отца, и поэтому теперь он часто попадал манекену прямо в середину живота. Жак Риваль одобрительно повторял «хорошо, очень хорошо, очень хорошо, дело пойдет на лад». Уходя, он сказал «стреляйте так до полудня, вот вам патроны, не жалейте их, я зайду за вами, чтобы пойти завтракать, и сообщу вам новости». И он вышел. Оставшись один, Дюруа выстрелил еще несколько раз, потом сел и задумался как все это было глупо! Разве от этого дела менялось? Разве после дуэли мошенник перестанет быть мошенником? С какой стати честный человек, оскорбленный негодяем, должен рисковать жизнью? И, раздумывая о мрачных сторонах жизни, он вспомнил рассуждение Норбера де Варенна об убожестве человеческого ума, о ничтожестве наших идей и стремлений и о пошлости нашей морали. Он громко произнес «Черт побери, до чего он прав!». Ему захотелось пить. Услышав за собой шум падающих капель воды, он оглянулся, увидел душ, подошел к нему и напился, прямо подставив рот. Потом снова принялся размышлять. В этом подвале было уныло, уныло, как в могиле. Глухой стук экипажей напоминал отдаленные раскаты грома, который теперь час. Время здесь тянулось, как в темнице, где оно определяется и узнается лишь благодаря появлениям тюремщика, приносящего пищу. Он ждал долго, очень долго. Вдруг он услышал шаги, голоса, И вошел Жак Риваль в сопровождении Буаринара. Он издали крикнул Дюра, ⁇ Все улажено ⁇ Дюра подумал, что дело кончится извинительным письмом. Его сердце радостно забилось, он пробормотал ⁇ Ах, благодарю ⁇ Фельетонист продолжал. Этот Лангримон человек с характером. Он принял все наши условия. 25 шагов, стрелять по команде, подняв пистолет. Рука гораздо тверже при наводке снизу вверх. Вот, Буаринар, я вам сейчас покажу. Взяв пистолет, он стал стрелять, доказывая, что, наводя снизу вверх, удобнее целиться. Затем он сказал, теперь пойдемте завтракать. Уже больше 12. Они пошли в ближайший ресторан. Дюруа все время молчал. Он ел, чтобы не подумали, что он трусит. Потом отправился с Буаринаром в редакцию, где рассеянно и машинально исполнял свои обязанности. Все нашли, что он держится молодцом. Под вечер Жак Риваль зашел пожать ему руку. Было решено, что секунданты заедут за ним в Ландо в семь часов утра, и они направятся в лес Свизене, место, выбранное для дуэли.